Глава девятая Когда дверь за магом закрылась, мы все еще продолжали молчать. Первая заговорила Морозова. «Господа, Александр Константинович». Она посмотрела на меня и сразу перевела взгляд на Лерку. «Валерия Константиновна, да неужели это все правда? Неужели магелланник и не выдумка? Неужели она действительно существует?» «Действительно», задумчиво глядя на карту, проговорила Лерка. «Хотя вам в это так же трудно поверить, как нам в то, что Голландии больше нет». «Да», — протянула графиня, — «море поднялось». Я посмотрел на нее и вкратчу спросил. «А насколько оно поднялось?» Ответ Ольга Павловна не знала и поэтому просто пожала плечами. «Если оно поднялось метров на десять, то ни Питер, ни Архангельска тоже больше нет», — сказал я Лерке. «Да, Архангельск затопило», — подтвердило мои слова Морозова. «Потепление?» — спросила мне Лерка. «Глобальное таяние льдов?» «Скорее всего, потевал я. Вон, смотри, как Черное море разлилось». Лерка посмотрела, куда я показал. «Ага, прикинь, Крым теперь остров. О, смотри, Черное море разлилось, а Каспийской нет». «Это потому, что оно внутреннее», — сказалось, похватился. «Ну, в смысле, что с океаном не соединяется? Так-то оно по уровню еще ниже находится». «Да», — протянула Лерка. «Серьезно тут все. Прямо найдите десять отличий». «Скорее десять тысяч», — сказал я, не отрываясь от изучения открывшейся картины. Мы пялились на карту, Морозова молчала. Так прошло минут семь. «Смотри», — ткнула меня Лерка, — «а Салихард есть. Его тоже ведь должно было затопить, а он есть. Только он здесь...» — она наклонилась прочитать. «Он здесь Абдорск какой-то». «Да», — сказал Морозова, — «его тоже сильно затопило. Правобережной части вообще не осталось, а левый берег высокий. Там сейчас порт и верфи». «А он разве зимой не замерзает?» Я точно помню, что он за полярным кругом. На один, иногда пару месяцев. Я опять углубился в топографию. «Господа», — Морозова что-то вспомнила. «Я вот что хотел вас спросить. Откуда вы столько про нашу страну знаете?» «М-м-м, спалились!» Я посмотрел на Лерку. Она смотрела на меня, в её глазах прочитал всё те же. «М-м-м, спалились!» «Предки у нас, знаете ли, отсюда». Вот и рассказывали, как кого на родину потянет, так тут и давай ностальгировать. Боже ж ты мой, ну что я несу. Да, подхватила сестра. Дедушка особенно. Тот как начнёт рассказывать. Карта у него тоже большая была. От прапрадеда осталось. Вот он нам всё время чего-нибудь на ней показывал. Полёт фантазии заканчивался. Родина, — говорил наша, — выручила подельница историческая, мол, все малиновские отсюда вышли. Ага, — глупо поддакнул я. Морозова смотрела на нас с нескрываемым интересом. Интересно, верит или нет? «Так значит, дедушка ваш был из Сибири». Мы переглянулись и выиграли этим десяток таких нужных сейчас секунд. Потом Лерка первой заговорила. Медленно так, не уверенно. «Да нет, вроде бы. По-моему, он как-то по-другому называл. Саш, ты не помнишь? Как-то по-другому ведь». И она покосилась на меня типа «Ваш ход, сударь». «Да!» — я сделал вид, как будто вспоминаю. «О!» — это типа вспомнил. «Россия!» Графиня удивлённо посмотрела на нас. «Да, действительно, наша страна так называлась раньше». Я мысленно выдохнул. «Но только давно», — продолжала она, ещё до раскола, после войны. Рано я расслабился, рано, но наших гостей на этом не остановилось. «А сколько лет вашему дедушке? Неужели он застал довоенные времена?» «Блин, а когда ж у них тут война-то была? Думай, голова, шапку куплю. Хорошо, Лерка быстрее сообразила». «Да нет, это не дед отсюда, это его прапрадед». Молодец, какая прямо так бодрячком выпрыла. Молиновский Родион Константинович. Может, слышали? Нет, ответила Морозова навряд ли. Ещё не такая старая. Её подкол поначал даже не понял, поэтому выдал. Деда как раз в его честь и назвали Родион Константиновичем. Потом, осознав свою нехилую перл залепетал: "Ну это назвали Родионом в честь пропрадита, но Константин, к чему он и сам родился?" Ну да, иронически улыбаясь, покачала Ольга Павловна. Всё понятно. Родиону в честь прапрадеда, Красный друг. Родионам в честь прапрадеда, Константиновичу в честь прапрапрадеда. — Да, конечно, у нас тоже так делают. — Саша! — повысила на меня голос Лерка. — Константинович, он был потому, что его отца, нашего прадеда, называли Константином в честь его прапрапрадеда. — В смысле, вашего прадеда назвали в честь его прапрадеда или прапрапрадеда? Морозова слисохитрющая все уже давно поняла, просто глумится. — Нашего прадеда назвали Константином? — с расстановкой начала объяснять Лерка. В честь его деда, того в честь его деда, своего сына он назвал в честь своего отца. У нас так и было, то Родион Константинович, то Константин Родионович. А когда Саша родился, то бабушка, говорят, ну, сама-то я, понятное дело, помнить никак не могу. Так вот бабушка тогда и сказала, что хватит, мол, уже надо и по-другому как детей называть. Вот его и назвали Сашей, в смысле Александром. Она после такой пламенной речи аж выдохнула. Морозов смотрел на нас не то чтобы с недоверием, а хотя, может, и с недоверием. И я решил открыть семейную тайну. Собрался с духом, принял скорбное лицо и начал. Тебе, Лер, просто не говорил никто, поэтому ты и не знаешь, и грустно как-то так умолк. Чего не знаю? На приглась Лерка. У наших родителей ещё один сын был, старше меня, только он маленький умер. Вот его как раз Родионem звали. Лерка с выражением жестокой обиды на лице кинул мне несправедливый прёк. Что ж вы все раньше-то молчали? Лер, да я сам только месяц назад это узнал. А бабушка, я же у нее спрашивала, почему раньше старшего сына всегда в честь его деда называли. Она засмеялась тогда и сказала, что тебя и так в честь деда назвали только другого. В ее голосе было столько горечи, мне даже показалось, что она вот-вот заплачет. Ты ко мне, она так же сказала. Я как мог успокаивал сестру. Это дядя Витя, его же тоже назвали в честь второго деда. Я у него в шутку тогда спросил, как бы звали их третьего с отцом брата. Вот он тогда и рассказал про Родиона». А мне почему не сказал? Вопрос был ко мне, в смысле, почему я не сказал? Он просил не говорить. Как у вас всё просто? Не говорите всё, как будто и не было, Лерка вовсю горевала. Вот чувствовал я, что у нас в семье как будто что-то не договаривают, секреты какие-то. Господа, очень корректно прервала наша препирательство наши гости. Я, конечно, очень бы хотел расспросить вас про вашу замечательную родину, но вижу, момент сейчас неподходящий. так что позвольте мне откланяться. Завтра же, если вы не передумали ехать в город, я заеду за вами в десятом часу. Вы не заражаете?» «Да, конечно», — почти всхлипывая произнесла Лерка. «Мы вам очень благодарны, ваше сиятельство, и просим вас простить нам эту сцену, Ольга Павловна». Если титулование ваше сиятельство омрачило чело графини, то обращение по имени-отчеству вызвало благостную улыбку. Но, вспомнив о трагической новости, только что полученной Леркой, Морозова с участливым выражением на лице все же откланялась и вышла. Как только дверь за ней закрылась, я сразу правой рукой сделал «Ессс». А у Лерки на лице застыло выражение, которое бывает у людей, только что вывернувшихся из безвыходной ситуации и все еще не осознавших этого. «А она че, повелась?» — шептом спросила подельница. «Ну, ты так натурально переживала». Я развел руками в знак признания ее таланта актрисы. «Ха-ха-ха!» — Лера кликовала. Я с облегчением плюхнулся на диван. Лерка, радуясь, кружилась по комнате. «Эйфория?» Пару-тройку минут мы ловили кайф. Нас потихоньку отпускало. «Прикинь!» — откружившись, сказала соратница по приключениям. Она когда спросила, откуда мы чё знаем, я думал, всё, абзац, с двумя «п». Лерка аж язык высунул от избытка эмоций. «Ещё и про Россию. Сколько лет дедушке?» «И тут ты такой!» Изображая меня, она заговорила нарочитым басом. Дедушка Константиновичем родился. От смеха у нее даже слезы выступили. Я вспомнил свой конфуз и тоже расхохотался. Шептом, конечно. А ты прям лучше. Дедушку в честь прадедушки, а прадедушку в честь прабабушки, а ее тоже Константин Родионовичем. Лерка отсмеялась и сказала вполне уже серьезно. Чуть-чуть не всыпались, прям самую малость. И она показала пальцами, насколько чуть-чуть мы были от провала. Я проникся остротой момента и смеяться расхотелась. Могли ведь и не вывернуться. Слушай, Лерку ставилs на меня так, как будто собирался спросить нечто такое, про что потом будет ни не до него. А что тебе дядя Витя ответил? Какой дядя Витя, опешил я. Наш дядя Витя, она пальцами обеих рук показала кавычки, которые так любит америкосы. Младший брат отца, когда-то у неё спрашил, как звали бы их третьего брата. Ты что? я опешил ещё раз. Ну, вот в этой гипотетической ситуации. Хотя какой на хрен гипотетический? Всё уже Это теперь история нашей семьи, понимаешь? Наверное, рожа у меня в тот момент была топи и некуда, потому что Лерка начала объяснять, но так, как будто говорила с маленьким глупым ребёнком. Понимаешь, Саша, мы же только что чуть не попались на вранье. Ну какая Австралия? Ты там был? Я даже головы мотать не стала откуда. Вот. Я была 3 года назад как раз в Кернсе. Ну и что? Я же не могу и всё рассказываешь, какой там аэропорт. Да не помню уже. А больше нечего говорить. Ну, кенгуру, ну, коалы. Пару раз прокачать-то потом. Да и нет их интересует. Она замолчала, глядя перед собой. Вон, Морозова. Сколько лет дедушке, видишь? Не стыково куча, а ещё вот зуб, да я обязательно спросит, прямо завтра спросит, знаешь, что? Я нахмурился, соображая, но не приуспел. А спроси-то на завтра, дорогой брат, из каких краёв и как свалил наш шестикратный прадед в эту? Она помахала рукой, пытаясь что-то вспомнить. Мы деланию Мангеланику, поправил я. Не «Да пофигу, откуда и как. Своим взглядом она буквально пришпилила меня к дивану. Есть идеи? Идей не было. Полное отсутствие всякого присутствия от слова стоп. Так-так-так. Ну как ход конём по голове? Так из Самары. Я сам удивился по статье решения. Помнишь, мы с Морозовой про неё и говорили. Она ещё спрашила, не оттуда ли мы? А откуда гостям с другого континента знать про этот прямо, скажем, провинциальненький городишко, а? Да потому что дедушка их шестиюрдный как раз оттуда. И местность мы худо-бедно, а все-таки представляем. Волга, Сок, Самара, острова всякие, Лука Самарская, горы опять же переволоки. Ну? Лерка задумалась. Я ждал. А плотина? С сомнением спросила она. А что плотина? Какая плотина? Нет никакой плотины. Саш, ты дурак? Я и сама знаю, что нет там никакой плотины. Просто плотина реку Волгу подняла метров на двадцать. Местность, знаешь ли, изменилась. Я прям даже не знаю. Лер, сама ты дурак, дурацкий. Но откуда мы можем знать какие-то подробности? Или ты думаешь, что за шесть поколений ничего не могло просто забыться? Девять. Что девять? Я ничего не понял в этом Леркином возгласе. Девять поколений. Тем более, я сначала обрадовался такому уточнению. Постой, а почему девять? Ну раз дед, значит еще три поколения. Почему три? Ну вот считай. Начала Лерка и осеклась, прикидывая на пальцах. Я тоже начал прикидывать, но быстро запутался. Тогда мы прибегли к самому надёжному способу. Предусмотрительно забытым шёным карандашом нарисовали на подаренной им же карте схему. На полях имелось небольшое пространство, очень подходящее для построения вертикального генеалогического дерева. Для краткости всех предполагаемых Родионов Константиновичей я отмечал буквами РК, а Константинов Родионовичи, соответственно, КР. В самом низу я написал себе АК, что означало, конечно же, Александр Константинович. Пересчитал, получилось 9. Начал прикидывать, кто кому кем доводится. Получились лишние люди. Снова пересчитал, 9. Опять стал прикидывать степень родства. Снова лишний. Посмотрел на Лерку, та пожал плечами, мол, сам считай. Встал, походил по комнате, посмотрел в окно. Время интересно сколько? Часов 7, наверное. Хреново без часов. Я бы сейчас часам и с одной стрелкой обрадовался бы, не то что электронным или смартوفским. Ну я твёкся. Лерка сидел за столом и что-то писал на карте. Я подошёл и посмотрел. Лерка подошла к решению вопроса до жути просто. Она подписала в каждой строчке, соответственно, отец, дед, прадед, а потом стрелками от нашего деда тоже прадед и прапрадед. Вот только результат я такой же получал, лишние люди трое. Ты был прав, шесть поколений, а не девять, совершенно спокойно сообщила сестра. А это что? ткнул я пальцем в букву ВР, появившуюся в строчке отца. Это дядя Витя, младший брат нашего отца, который посвятил тебя в жуткую семейную тайну. Строчкой ниже слева от надписи АК-74 появились буквы РК. А это, спросил я, это мой несчастный старший брат. Представь себе догадался, написал зачем. А я, может быть, всегда хотела, чтобы у меня был старший брат. Может быть, он был бы умный, добрый и сильный. Он бы не обижал бедненькую Лерочку-Антуаненточку и защищал бы от этого подлого, вредного, гадкого, злющего Сашки-какашки. Она начала щипать, не ожидавшего такого вероломства меня обеими руками. Отбиться удалось только в процессе бегства. Ладно, а это что? Я указал на букву Вак справа от меня. В принципе, догадаться не сложно, но на меня только что напали. А это, гордая пауза, это Валериюшка Антуанеттушка Константиновна собственной персоной. Угу, значит, говоришь, Константиновна. Да, Валерий Антуанетт. Я на сделал витиеватое движение правой рукой. «Ну так ты так и пиши». Я взял у неё карандаш и вслух диктуя сам себе написал заглавные буквы. «Константиново Валерка Антуанетческая». Сокращенно «Кваа». Ну вот, поквакала и втину. Шутка старая, но рабочая. Секунды не прошло, как яростные фурии, и Лерка накинулась на меня, щипая везде, где я не успевала от неё закрыться. С выкриками «Сашка какашка» она оттеснила меня к стене. Отбиваться стало сложнее, я попытался схватить её руки. Она вырывалась. Так мы боролись секунд 20. Внезапно ли, правильнее сказать, неожиданно всё закончилось. И я осознал, что обнимаю её, крепко прижав к себе. Э, пардонте, не специально. Лерка перестала улыбаться и высвободилась. Я не удерживал её. Стало как-то грустно. Вот только что нам было весело, а тут бах и всё. Больше не смешно. Лерка дёрнула платье, поправила волосы и серьёзным деловым тоном оповестила: "Пойду скажу Татьяне, что завтра с нами идти не надо, мы с графиней Морозовой поедем". Да, точно, как я мог забыть. Затравить еще на один облом больше. Лерка ушла, а я плюхнулся на диван. Посидел так с минутку, потом лег, закинув ноги на спинку так, чтобы обувь свисала, не касаясь обивки. Вот, кстати, тоже. Ходить по комнате в обуви всегда неудобно, а без нее вообще стрёмно. Придет кто-нибудь, а ты в носках. Это дома проканал, а здесь никак. Тапочки надо купить, что ли? На этом умные мысли закончились. Нет, Лерка, конечно, права. Легенду надо продумать тщательно. Я начал продумывать. Генерацию более или менее стоящих соображений инициировать не получалось. В голове заезженной пластинкой крутились фразы из диалога с Морозовой. Попытки переиначить уже сказанное занимали всё больше свободного пространства моей черепной коробки. Голова уже распухла от разных бесполезных уже вариантов. Мозг работал на холостую. Дедушка про дедушку, какая к хренам разница, сколько раз про дедушку называли Родионном или Константином? Опеньки, кажется, поймал. Откуда и куда мигрировал наш мифический предок, с этим мы похоже разобрались. А вот как, когда и почему это надо согласовать. Да, как там Лерка говорила, фигуранты не должны путаться в показаниях. Да, именно так, не должны ни в коем случае. Это ах, и важно, как батёк любил говорить. Я сел. Важно, очень важно, потому что если в показаниях будет разница, то получается совсем уж хреновый раскладец. Получается, а что получается? Ой-ё. Я вскочил и начал ходить по комнате. Ходить? Нет. Я почти метался. Блин, это же надо так вляпаться. Я застонал и схватился за голову. Ведь если мы будем недостаточно убедительно врать, а нам именно врать и придется, потому что здесь никому нельзя знать ни про... Я чуть было не начал перечислять про то, что нельзя здесь знать никому. Да ни про чё. Потому что не поверят, а если не поверят, то это значит, что мы врём. А если мы врём, это значит, что мы не те, за кого мы себя выдаём. Чудесно. Просто блеск. Вот скажите, на милость, люди, которые прибыли с враждебно настроенно к государству без документов, они кто? Беженцы? Предположим. А если они сразу же оказались на стратегическом объекте? Ведь школа магов это стратегический объект. Илья, что ты путаю? Совпадение? Ну, допустим. А когда они не могут внятно объяснить, кто они, откуда и зачем, да ещё и врут при этом, кто они тогда? Осознав весь ужас нашего положения, я бессильно сел на стул у стола и тупо уставился на карту, как будто там могла быть подсказка. Теперь в моей бедной голове образовалась совершеннейшая пустота. Словно все мысли, испугавшись, попрятались, а некоторые в страхе и вовсе самоликвидировались. Пипец. Пипец номер восемь или даже девять. Да что несу. Какой пипец. Мы же сюда сами-то не ломились. Нас же сюда Шен телепортировал по своей, кстати, инициативе. Так что вот, никакие мы не шпионы. Калтыгина без хрена не сожрешь. Ага, замечательный цитат. Прям в тему. Хорошо еще, что здесь никто не знает, кто такой Калтыгин. Если тебя поймают на секретном объекте, то лучше оказаться Штирлицем, чем Калтыгином. Так хоть шансы какие-то будут. Шпионы можно перевербовать, а диверсанты без суда и следствия выйдут в чистое поле, поставят лицом к стенке и каждому пулю прикладом в лоб. Раз по сорок. Шен. Шен, это, конечно, хорошо, но он же не будет всем и каждому объяснять, кто мы такие, а интересоваться так или иначе будут все. И вопросики задавать станут самые разные, и наивные, и с подвохом, а иногда и с таким скрытым смыслом. В общем, товарищи Исаевы, Максим Максимыч и Максим Максимовны учить им отчасть, в смысле легенду. Да, только ее сначала еще придумать надо. Ладно, как сказала Лерка, утро-вечер не разумеет. Вот по команде отбой наступит темное время суток, тогда и начнем, а то война войной, а обед, то есть ужин, конечно, он по распорядку, и уже скоро. Поедим. Нам, кстати, икры обещали. Мысли об ужине меня как-то расслабили. Если честно, то я пытался представить, какой икры и сколько будет. Вот просто интересно. Наверное, каждый россиянин хоть раз в жизни позволил себе съесть банку красной икры. Я-то точно. Работал на каникулах летом после девятого класса. Нет, после десятого. Нет. Ну, в смысле, после девятого я тоже работал, только тогда я себе телефон крутой купил за 17 тысяч. А вот после десятого я специально тогда купил себе банку красной икры и всю ее в одного и сожрал. Не, ну домой-то я тоже тогда купил, но одну банку себе. Чисто попробовать, как это оно целую банку икры в одну харю схомячить. В общем, я бы не сказал, что это какая-то особая крутизна. Ну, сожрал и сожрал. Ни сытости, ни гордости особо за себя не почувствовал. Так? Короче, я тогда чего-то большего ожидал, но, как оказалось, нет в этом никакого величия, да и кайфа особого нет. Пацанам потом похвастался, они тоже не впечатлились. А вот черную икру я вообще никогда не ел. Даже не пробовал. Говорят, что осетр — это типа вымирающий вид. Ага. Да его раньше у нас под Самарой ловили, не то что в Астрахани. А теперь все, вымирающий вид. Ну да. Дед рассказывал, что прадед с прапрадедом ловили прямо в Волге. Только до войны. Стоп. Прадед и прапрадед. Прадед и прапрадед. Блин, о чем это я? А, недоделанное дело, вот о чем. Как этот наш прапра... Сколько-то там прадед в Австралию попал? Прямо из-под Самары? Задачка. Ну ладно, попасть-то он попал. А почему мы с Леркой по-русски говорим, а по-австралийски нет? Я-то уж точно. Да и Лерка навряд ли сама же говорила, была там неделю или сколько. Да и то три года назад. Так что нет, скорее всего, нет. Ну и почему? Почему мы в итоге не говорим по-австралийски? Ещё одна задачка, прямо как в анекдоте, словно буку п. Путылка, слово на а, а что отна путылка. Так и у нас: а что отна сатачка. Блин, ну что за гадство? Пока я горевал, бродя по комнате, какой-то любитель классики внизу включил радио. До меня доносилась знакомая мелодия. Наверное, какой-нибудь концерт для фортепиано с оркестром. хотя оркестра-то как раз никакого не слышно, одно фортепиано. Пипец, вот я тормоз. Ну какое радио? Эй, коловарам, это просто кто-то на пианинки играет на первом этаже. А куда нас Лерк ушла? На первый этаж. Пойду поищу. Я надел сюртук. Может и не надо было, но лучше так. Шапок никаких надевать не стал, всё-таки из помещения я выходить не собирался. Вот, блин, строителей хренов, не из помещения, а из здания. Из помещения, коим, собственно, наш номер и являлся, я как раз выйти и намеревался. Но при этом я не собирался выходить из здания гостиницы. А это две большие разницы, как обычно говорят в Одессе. Говорят ли там так на самом деле, я не знаю, но говорят, что говорят. Зато я точно знаю, что если в нашем институте перепутать эти понятия, то потом... В общем, никакого потом может и не быть. Отчислить, не отчислить, но завалить могут. Ладно, короче, ни фуражку, ни треуголку, ни картуз, кошелек не надевая, я отправился на поиски сестры. Не знаю, какие здесь нравы, но раз уж я старший брат, значит, должен хотя бы знать, где это на ночь глядя моя Валера-Кантуанетка запропастилась». Спустившись в фойе, я увидел господина Мозеля. Он тоже меня увидел и приветливо улыбнулся. «Добрый вечер, господин Александр». «Здравствуйте». Я забыл, как зовут нашего гостеприимного хозяина, поэтому по имени-отчеству обращаться не стал. «Господин Мозель, а что это за прелестная музыка звучит сейчас?» «Да помилуйте, Александр Константинович». натуральнейшим образом изумился владелец отеля. Ведь это же сестрицы ваши музицируют. Да ну. Я тоже изумился, но я больше прикидывался, чем удивлялся. А я задумал, что это мотивчик какой-то уж больно знакомый. А это Лерёчка. Если вы её ищете, сказал Мозель, то они сейчас в большой гостиной. И он указал направление, куда идти. Ну, в хорошем смысле, конечно. Пройдя по коридору с ажине 7-8 в сторону дверей, из-за которых доносились черующие звуки, Я про себя отметил, что так и смог опознать мелодию. Название-то ладно, про автора просто молчу, где мог слышать, вот что я никак не мог вспомнить. Нет, понятно, конечно, что слышал я это где-то в нашем мире. Но вот откуда оно ну, из фильма какого-либо просто переложения старых мелодий на новый лад? Так называемые вариации на тем, ну вот никак. Знакомое что-то, а вспомнить не могу. Хотя не такой уж я и знаток, по правде-то. Одна из половинок двустворчатой двери слегка приоткрыта. Я осторожно приоткрыл ее еще сильнее, чтобы голова пролезала. Ну и просунул ее. В смысле, голову. К моему взору открылся зал, я бы сказал, 15 на 25 метров. Блин, опять метры. Оршины здесь и сажень, наверное. А в оршинах, да черт с ними, с оршинами этими, не до них сейчас. Я осматривал зал. Никаких поддерживающих колонн в нем при беглом осмотре не наблюдалось. Не обнаружилось и при более пристальном, потому что их попросту не имелось. Не существовало, не было, короче. Подивившися сустни несущих конструкций в центре довольно-таки большого помещения, я подумал, что здесь, возможно, придумали способ делать длинные прочные перекрытия. Да что это я? Тут же строевой лес полнул. Сосны в три обхвата. Вот тебе и перекрытия. Забиваю себе башку хернёй всякой строитель, блин. Пока я про всякие фермы, балки, перерубы думал, попутно всё-таки заметил, что потолки здесь, в смысле в этом зале, выше, чем в нашем номере. Метр 3 1/2. Пять аршин. А, ну да. Когда на второй этаж поднимаешься, там на лестнице ступенек тридцать. Вот, что-то гоню я уже. Народу в зале было человек десять-двенадцать. Кто-то сидел на диванах и стульях в изобилии наличия стушек в помещении. Сидели в основном девушки. Четверо или пятеро молодых людей столпились у рояля, за которым восседала искомая госпожа Малиновская. Рядом я не без удовольствия заметил Татьяну. Она стояла лицом ко мне и весь ее вид говорила о том, что, в общем, нравилось ей, как Лерка играет. Я вошел. Татьяна заметил моё появление и что-то сказала. Лерка тут же бросила свой рояль и, повернувшись ко мне, громогласно произнесла: "Наспада, а это Саша, мой старший брат". Я остановился, и несколько напряжённо оглядел присутствующих. Представляться никто не кинулся, я расслабившись, двинулся к Лерке. Краем глаза всё-таки осматривал присутствующих, ибо, как сказали в фильме "Легенда номер 17", видеть нужно и своих, и чужих, и блондинку в третьем ряду. Блондинок я насчитал трех, две сидели на диване напротив входа, рядом с каким-то блондином, одна вместе с двумя брюнетками или шатенками не разобрал, на другом диване, ближе к роялю. Из своих здесь находились только Лерка с Татьяной, а вот все остальные присутствующие были для меня пока еще чужие. По мере приближения я заметил, что молодые люди возле рояля и впрямь еще молодые. Моложе нас с Леркой уж точно. Да им на вид было лет по пятнадцать. Сложня. Я решил держать марку.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 А в некоторых местах и 30-й, и даже 64-й. Что такой полёт шмеля, я тоже знал. Вернее, я знал, как оно звучит. Бать как-то раз дал послушать, как на его гитаре какой-то мен лабал. Блин, реально впечатляет, виртуоз. Стоп, а на чём? Полёт шмеля на это рояль не сыграть может. Наверное, может. Не могла бы не говорила. Так что, пусть играет тогда, получится хорошо, не получится, всё равно все увидишь, что она хотя бы не врёт. Валерий, говорю,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 Человек, с которым целый год знаешься, на лекциях вместе, пиво там попить опять же. И вдруг вот она так запросто. Мне не получится. Только что не плачь. А сама, блин. Но если и это не получилось, то я тогда отживо хорвал Неру. На публику я одним глазом глянул, хотя и так понятно. Но если я впечатлен, то они просто охренели. Это же только лет через сто напишут. И по-моему не для рояля, а вообще для скрипки. А сейчас это звучит как какое-то чудо. Вот так вам, маги недоделанные. Да. Когда Лерк заканчивает, сначала просто наступает тишина. Ну, понятно, все просто в А. Обалдели, в общем. Потом один из юнцов, стоящих у рояля, с охреневшей от счастья рожей, начинает громко хлопать, широко размахивая при этом руками. Почти сразу подключаются все остальные. Все. Те, что сидели на диванах, тоже. Они все подходят к инструменту и окружают нас с Леркой. На перебой они выкрикивают «Браво!» «Восхитительно!» «Бесподобно!» «Блистательно!» «Это просто восторг!» И что-то еще. Я смотрю на Татьяну. Великолепно, говорит она Лерке. Вы думаете? спрашита её Лерка. Да помель уте, Валерий Константинна. Татьяна молитвенно складывает руки на груди. Я никогда такого не слышала, и обращаясь к стальным господам, правда же головокружение какое-то. Снова несколько восторженных выкриков про охрененность сыгранного. А блондинка та, что сидел на диване между шатенкой и брюнеткой, кстати, они тоже теперь здесь стоят, заявляет на полном серьёзе. У нас в Челябинске так никто не сумеет, это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 «Еще час назад я бы и сам вам это сказал, но теперь, после того, чему мы все только что были свидетелями, язык не повернется». Потом, видимо, смутившись от смелости своего же заявления, добавил. «Он, конечно, вдохновенно музицировал, но чтобы вот так...» «Жаль», — промолвила блондинка, как будто она уже собиралась на концерт этого Низья, а ей сказали «не ходи лажа». «Агата», — отдернула ее брюнетка, с которой они на диване сидели. Что ты такое говоришь? Валерия Константин, вы просто великолепно играли. А парню, который в Тобольск ездил, Лерка, походу, понравилась. Вон хвост, как распушил, глаз с нее не сводит. Я решил с ним немного поговорить. А этот Анизье, он там с концертом выступал? Принек задумался, я, наверное, что-то непонятное сказал. Хотя, чего тут не понять можно? Но дедушкин внук уже справился. Его светлейшество князь Аслан Юрьевич приглашал. Мы с отцом имели честь присутствовать на приеме в его дворце.